Глава 27. Генеральный директор все так же безумен. Тим Кук. Вернувшись в Apple и в первый же год запустив рекламу "Думай иначе" и iMac, Джобс показал себя провидцем и изобретателем. Многие уже знали об этих его качествах, он продемонстрировал их в предыдущий период работы в Apple, однако никто не знал, может ли Джобс управлять компанией. Тогда он этого определенно не продемонстрировал. Джобс крайне ответственно и трезво подошел к делу. И поразил этим коллег, привыкших к тому, что он ведет себя так, будто законы вселенной его не касаются. Он стал менеджером, а это совсем не то же самое, что быть главой компании или генератором идей. И такая перемена в нем приятно удивила меня. Вспоминал Эд Вулодт, член совета директоров, который уговорил Джобса вернуться. Его девизом было сосредоточиться. Джобс отказался от линейки продуктов, которые казались ему ненужными, и убрал все лишние функции из нового программного обеспечения, которое разрабатывала Apple. Отказавшись от маниакального желания производить продукцию на собственных заводах, он передал это в чужие руки. Теперь все от плат и до готовых компьютеров изготавливалось на стороне. Кроме того, он добился от поставщиков Apple железной дисциплины Когда Джобс вернулся в компанию, на складах пылилось непроданное оборудование, стоимость которого равнялась двухмесячному доходу Apple. В других компаниях до такого не доходило. У компьютеров, как у яиц и молока, короткий срок годности, поэтому такое простаивание наносило прибыли урон по меньшей мере в 500 миллионов долларов. К началу 1998 года Джобс за месяц сократил убытки вдвое. Все эти успехи дорого ему обошлись, поскольку он так и не научился дипломатии. Пришив, что Airbon Express недостаточно быстро поставляет запасные детали, он приказал менеджеру Apple разорвать с ними контракт. Когда тот сказал, что это может привести к суду, Джобс ответил: "Скажи им, что если будут с нами бодаться, то ни одного сраного цента от нас не увидят никогда". Менеджер уволился. За этим последовал суд. И прошел целый год, прежде чем удалось все уладить. Если бы я остался те акции Apple, что у меня были, сейчас бы стоили 10 миллионов долларов, рассказывал менеджер. Но я понимал, что просто не вынесу этой истории, а он все равно меня уволит. Перед новой компанией распространителем была поставлена задача снизить количество непроданного товара на 75%, и ей удалось это сделать. Когда работаешь на Стива Джобса, понимаешь, что никто не погладит по головке, если ты не показываешь должного результата, рассказывал глава компании. К слову, когда VSLI задерживала поставки микросхем, Джобс на одной из встреч обозвал их грёбанными кастрированными козлами. В итоге микросхемы были доставлены вовремя, а ее сотрудники заказали себе майки с надписью Команда ГКК. Проработав под началом Джобса три месяца, глава производственного отдела не выдержал и уволился. Почти год Джобс руководил производством самостоятельно, поскольку его не устраивали устаревшие взгляды тех, кто приходил на собеседование. Ему нужен был человек, который создал бы бесперебойно работающий завод и наладил бы систему поставок, как это делал Майкл Делл. Затем В 1998 году он познакомился с 37-летним Тимом Куком, который в компании Compaq Computers занимался цепочками поставок и закупками. Впоследствии он стал не только менеджером по производству, но и незаменимым негласным партнером в руководстве Apple. Джобс вспоминал: "Тим Кук раньше занимался снабжением, а нам нужен был человек именно с таким опытом. Я понял, что мы с ним одинаково смотрим на вещи". В Японии мне доводилось бывать на множестве фабрик, где все делалось точно в срок. И сам я создал такую для Mac и Next. Я знал, что мне нужно, а когда мы познакомились с Тимом, выяснилось, что он хочет того же. Мы начали сотрудничать, и вскоре я стал во всем ему доверять. У нас с ним одинаковое видение мира, мы можем легко говорить о стратегических задачах самого высокого уровня, и я могу просто забыть о многих вещах. отдав их ему на откуп, пока он не придет и не пнет меня. Кук вырос в семье рабочего верфи в робертс штат Алабама, городке между Мобилом и Пенсаколой, получая съед от мексиканского залива. Он учился организации промышленного производства в Обурне, затем получил степень MBA в Дьюки. Следующие 12 лет он работал на IBM в исследовательском треугольнике в Северной Каролине. Незадолго до собеседования с Джобсом Кук устроился в Компакт. Он был крайне практичен, и тогда компакт представлялась более перспективным местом работы, но обаяние Джобса сделало свое дело. После пяти минут беседы со Стивом мне захотелось послать благоразумие к черту и уйти в Apple, рассказывал Кук. Интуиция твердила мне: выпала уникальная возможность поработать с гением. Инженеров учат принимать просчитанные решения, но бывают случаи, когда надо слушать свое сердце. Так Кук и поступил, его обязанностью в Apple стало притворять жизнь Идея Джобса, чем он и занялся с невероятным усердием. Кук не был женат и полностью посвятил себя работе. Почти каждый день он просыпался в 4:30 утра, писал письма, потом час проводил в спортзале и в начале седьмого был уже в офисе. Он стал организовывать воскресные телефонные конференции, чтобы подготовиться к наступающей неделе. Выпл уже привыкли к взрывному характеру генерального директора, а Кук решал возникающие проблемы без лишнего шума. У него был невозмутимый взгляд, и говорил он с успокаивающим алабамским акцентом. Хотя Кук может и повеселиться, как правило, он все время хмурится, а чувство юмора у него довольно едкое, писал Адам Лошинский из Фочюн. Он прославился тем, что на встречах порой выдерживает долгие мучительные паузы. По время которых слышен только шорох обертки очередного энергетического батончика, без них Кук просто не может жить. Как-то раз на заре работы Кука в Apple ему сообщили о проблеме с одним из китайских поставщиков. "Очень плохо", сказал Кук. "Кто-нибудь должен разобраться с этим на месте". Полчаса спустя он подошел к одному из руководящих сотрудников и бесцветным тоном спросил: "Почему вы еще здесь?" Тот скачил, поехал в аэропорт Сан-Франциско, даже не захватив с собой никаких вещей, и купил билет до Китая. Он стал одним из первых заместителей Кука. Кук снизил число основных поставщиков Apple с сотни до 24 компаний, принудил их заключать более выгодные сделки, убедил переехать поближе к заводам Apple и закрыл 10 из 19 складов. Уменьшив количество мест, где мог залеживаться товар, он сократил объем нереализованной продукции. К началу 1998 года Джобс существенно уменьшил количество непроданных товаров. Раньше убытки равнялись двухмесячному доходу, а теперь месячному. К сентябрю того же года Кук снизил этот показатель до 6 дней. К следующему сентябрю 6 дней превратились в 2, а порой всего в 15 часов. К тому же, он добился того, что на создание компьютера Apple уходило не 4, а 2 месяца. Все это позволяло не только экономить, но и укомплектовывать каждый компьютер новейшими компонентами. Во время поездки в Японию в начале 1980-х годов Джобс спросил главу Sony Акио Марито, почему сотрудники компании носят униформу. Он очень смутился и рассказал, что после войны ни у кого не было одежды, и компаниям вроде Sony пришлось придумать для сотрудников что-нибудь на каждый день, вспоминал Джобс. Шли годы, униформы таких компаний, как Sony, приобрели собственный уникальный стиль и стали чем-то вроде связующего звена между компанией и ее сотрудниками. Джобс решил, что хочет устроить то же самое в Apple. В Sony к стиле уделялось много внимания. Униформу создавал знаменитый дизайнер Иссей Мияки. Он придумал куртку из особо прочного нейлона, рукава отстёгивались, и куртка превращалась в жилет. Я позвонил Иссею Мияки и попросил его придумать жилет для Apple, вспоминал Джобс. Когда я вернулся, показал кое-какие образцы и сообщил всем, что будет здорово, если каждый станет носить такой жилет, поднялась жуткая буря. Все были просто возмущены. Тем временем Джобс успел подружиться с Мияки и часто навещал его. Ему захотелось иметь собственную форму. Это было удобно, так он объяснял свое желание, и позволяло выразить свой стиль. Я попросил Мияки сшить для меня несколько черных водолазок, которые мне очень нравились, и он шил около сотни. Увидев мое удивление, Джобс продемонстрировал стопки черных водолазок в шкафу. Вот что я ношу. Мне их хватит до конца жизни. Несмотря на присущий ему деспотизм, Джобс никогда не преклонял колен перед алтарем согласия. Он старательно насаждал в Apple атмосферу слаженного сотрудничества. Многие компании гордятся тем, что иногда устраивают собрания. Джобс устраивал собрания постоянно. Главы отдела встречались по понедельникам, маркетинговые стратегии разрабатывались по средам, а обсуждение продуктов вообще не прекращалось. По-прежнему питает вращение к PowerPoint и официальным презентациям. Джобс настаивал, чтобы на встрече все сидели за круглым столом, и достоинство тех или иных проектов обсуждались с позицией разных отделов. Джобс верил, что преимущество Apple заключается в том, что дизайн, техническое и программное обеспечение, а также наполнение каждого устройства неразрывно связаны между собой, и требовал, чтобы все отделы работали параллельно. Его любимыми выражениями были близкое сотрудничество и комплексное проектирование. В других компаниях продукт последовательно переходил от инженеров к дизайнерам, от производителей к распространителям. В Apple все отделы работали над проектом одновременно. Мы хотели делать цельные вещи, а значит, нам требовался цельный подход, говорил Джобс. Тот же принцип действовал и при найме ключевых сотрудников. Кандидаты должны были встречаться не с менеджерами соответствующих отделов, а с их главами: Куком, Тиваняном, Шиллером, Рубинштейном, Айвом. А после собеседования мы все собирались и обсуждали, подходит ли нам данный конкретный человек, рассказывал Джобс. Он постоянно был на настороже, чтобы не допустить в компании засилья посредственностей». В большинстве случаев разница между лучшим и средним составляет 30% или около того. Наиболее удачный полет на самолете или особенно вкусный ужин будет на 30% лучше, чем обычно. Но ВОЗ был в 50 раз лучше рядового инженера. Он мог проводить совещания в собственном воображении, создавая команду Мак. Я хотел набрать в нее именно таких специалистов, первоклассных игроков. Мне говорили, что они не уживутся или не сработаются. Но я понял, что первоклассные игроки любят работать с первоклассными игроками. Просто им не нравится иметь дело с посредственностями. В Pixar вся команда состояла из игроков высшего уровня. Вернувшись в Apple, я стремился к тому же. Процесс найма должен затрагивать все отделы. Когда мы нанимаем кого-нибудь в отдел маркетинга, я отправляю его поговорить с дизайнерами и инженерами. Моя ролевая модель Роберт Оппенгеймер. Я читал о том, каких людей он отбирал для создания атомной бомбы. Мне, конечно, до него далеко, но я мечтал о чем то подобном. Процесс поиска порой оказывался мучительным, но у Джобса был нюх на талант. Когда они искали дизайнеров для разработки графического интерфейса новой операционной системы Apple, Джобс получил письмо от одного юноши и пригласил его на собеседование. Встреча прошла неудачно, кандидат очень нервничал. В тот же день Джобс наткнулся на него, тот в унынии сидел в приемной. Юноша попросил Джобса взглянуть на одну из его идей. В ролике, сделанном в Adobe Director, демонстрировалось, как уместить большее количество иконок на панели задач. Когда юноша наводил курсор на одну из них, тот превращался в лупу и увеличивал выбранную иконку. "Ничего себе, сказал я, и тут же принял его на работу", вспоминал Джобс. Эта функция стала одной из самых симпатичных особенностей macOS. А позже тот же дизайнер придумал инерционную прокрутку для мультитач-экрана. Прелесть этой функции состоит в том, что изображение продолжает прокручиваться еще мгновение после того, как вы провели пальцами по трекпаду. Работа в Next закалила Джобсон, но не смягчила его. Он так и не удосужился повесить на свой Mercedes номерной знак и оставлял автомобиль на парковке для инвалидов рядом со входом, иногда занимая два места сразу. Это стало поводом для бесконечных шуток. Сотрудники рисовали знаки со слоганом "Паркуйся иначе", а кто-то добавил к изображению инвалидного кресла несколько штрихов, получился логотип «Мерседеса». В конце почти каждого собрания Джобс выдавал новую идею или стратегию в своей обычной резкой манере. У меня тут возникла потрясающая идея, говорил он, даже если до него это уже предложил кто-то другой. Еще он мог сказать: "Я не хочу этим заниматься, потому что это полное дерьмо". Порой, когда он был не готов решать ту или иную проблему, он ее какое-то время просто игнорировал. Возражения разрешались и даже поощрялись, и иногда Джобс проникался уважением к оппоненту. Но надо было быть готовым и к тому, что он выслушав противника, может налететь на него и откусить ему голову. Его невозможно переспорить, но можно постепенно убедить, говорил Джеймс Винсент, талантливый молодой рекламщик, работавший в Sleeklow. Ты что-нибудь предлагаешь, а он говорит, что за чушь, а потом вдруг приходит и выкладывает всем твою идею. И тебе хочется сказать: "Постойте, я же это предлагал две недели назад, и вы сказали, что это чушь. Но вместо этого говоришь: "Отлично, давайте так и сделаем". Людям также приходилось мириться с неверными или нелогичными суждениями Джобса. А в разговоре с родственниками или сотрудниками он с полной уверенностью рассказывал о каком-нибудь научном или историческом факте, который не имел ни малейшего отношения к действительности. Он иногда говорит о том, в чем вообще не смыслит, но делает это с такой безумной убежденностью, что ему верят, рассказывал Айф, которому казалось, что эта особенность странным образом подкупала. Ликлоу вспоминал, как показывал Джобсу очередной вариант рекламного ролика. По его просьбе Клоу внес туда небольшие изменения, после чего Джобс внезапно набросился на него, утверждая, что реклама безнадежно испорчена. Клоу попробовал оправдаться, показав более ранние версии ролика, но необычная зоркость Джобса помогала ему замечать детали, которые остальные обычно упускали. Как-то раз он обнаружил, что мы вырезали два лишних кадра. Это было совершенно незаметно, вспоминал Клоу, но он хотел, чтобы картинка полностью совпадала с музыкой, и он был абсолютно прав.